Глава 80. Заклинание ускорения? Нет, это что-то другое, — пробормотал Зест, чувствуя некий дискомфорт. Его меч нельзя было остановить просто путем ускорения, иначе сюда наверняка бы пришел Рендельф. Способность разрубать пространство была слишком мощной, Даже если такая атака была зафиксирована способностью поиск пути, ее нельзя было остановить обыкновенным встречным движением. Теодору удавалось убегать от Зеста, лишь превратившись в молнию. Тем не менее, Гладио каким-то образом парировал все выпады второго меча. «Ну, у меня нет ни одной причины рассказывать ему об этом». Теодор знал секрет, однако рот больше не открывал. И вот, когда Зест почувствовал дискомфорт, Теодор начал проворачивать свои круги, собирая магическую силу. Количество доступной ему маны уже давно превзошло стандарты типичного волшебника седьмого круга. Красные одежды Теодора растрепало мощным давлением, а в воздухе появились десятки огненных копий. «Запоминание. Открыть четыре слота, четыре пылающих копья». Количество копий, которые можно было создать одним заклинанием, равнялось семи, а потому с добавлением четырех слотов запоминания в воздухе образовалось сразу тридцать огненных орудий. Холодный ночной воздух вскипел, а тьма отступила за пределы замка». Скрывающиеся рыцари тени были рассекречены, а все пространство вокруг сражающихся превратилось в единый театр боевых действий. Вперед! вперед приказал Тео, и 35 копий тут же рванулись вперед. буду ду ду бу-дух! Теодор не ожидал, что эта атака навредит Застушпейтому. Мастера меча были способны одним шагом преодолевать десятки метров, а потому в таких ситуациях более эффективной была магия молнии, а не огня. Естественно, Теодор все это знал, однако остановился именно на последнем варианте. А затем стало понятна причина такого решения. «Ха, эта кукла вполне приличная». Процедил сквозь зубы Зест, сделав три шага назад. Он вынужден был отступить, поскольку магия поглотила его в тот самый момент, когда Зест блокировал удар Гладио. Разумеется, второй меч получил минимальный урон. Будучи мастером меча, защиты Зеста вполне хватало для того, чтобы пережить огневую мощь заклинаний пятого круга. Проблема заключалась в том, что огненные копья были только началом. «Тройная магия», — приказал Тео, активировав одновременно три заклинания. «Цепная молния», «Гравитационные узы», «Кислотный туман». Пространство, в котором сражались Зест и Гладио, заполнилось гравитационными аномалиями, молниями и ядовитым туманом. Неживому автоматону было наплевать на подобные атаки, однако для тела Зеста они были смертельными. Я бы с легкостью избежал этого, если бы мы сражались с ним один на один. Тем не менее, на данный момент Зест должен был противостоять сразу двум противникам — опасному волшебнику и чему-то, не уступавшему в силе мастеру меча. В тот момент, когда Зест Шпейтом попытался покинуть область тумана, к его голове метнулся клинок Гладио. «Бжум!» Второй меч заблокировал атаку, однако по лодыжке ушел в землю. «Черт, вот дерьмо!» Ситуация для него и вправду складывалась не самым лучшим образом. В отличие от Зеста Шпейтома, Гладио не получал никакого урона ни от молний, ни от кислотного тумана, ни от силы тяжести. Теодор использовал своего подручного, чтобы заполнить всю окрестную площадь широко магией. Также нельзя было забывать еще один немаловажный фактор. Защита Мастера Меча была пропорциональна его ауре, Если Зеста будет блокировать воздействие заклинаний при помощи своей ауры, он быстро истощится. Если он попытается отступить, то получит удар в спину от Гладио. Если попытается выжить, быстро растратит всю свою ауру. Тем не менее, сила второго меча Зеста Шпейтома была еще далека от истощения. Стиль Зеста — секретная техника — убийственный интервал. На первый взгляд клинок Зеста разрубил один лишь воздух. У Гладио не было своего эго, а потому автоматон не обратил на это никакого внимания. Однако Теодора тотчас же охватили подозрения. Оглядываясь назад, каждый удар второго меча был необычным, его способность сокращала траекторию движения меча, ускоряя его до крайности. А раз было возможно такое, то мог ли Зест использовать свою способность для чего-то еще? К сожалению, мог. Его удары создавали разрывы в пространстве, которые можно было использовать для приближения к врагу. «Попался парень!» Появившись прямиком перед Теодором, Зест занес для удара свой клинок. «Стиль Зеста. Обезглавливание». Лезвие меча охватило сияние, а позади Теодора появилась полоса света, нацеленная прямиком на его шею. А в следующее мгновение во все стороны хлынули кроваво-красные частицы, похожие на кровь. Однако на самом деле это была не кровь, поскольку Теодор прыгнул прямо в руки Зеста, выставив перед собой обе ладони. «Это ты попался!» Теодор ожидал внезапного нападения, а потому позаимствовал силу Умбры, чтобы скрыться в другом измерении. Независимо от того, насколько резким и смертельно опасным был клинок Зеста Шпейтома, он не мог отсечь Теодору Миллеру голову, который временно находился в другом измерении. Все могло сложиться иначе, если бы Зест использовал одну из своих других секретных техник — Однако обычной аурной атакой убить его было невозможно. И вот, благодаря остроумию и определенной смелости, Тео нашел брешь в идеальной атаке противника и выбросил вперед руки. Прямой блок танца фей, двойной удар ладонями, солнце и плодородная земля». незащищенный Зест получил сильнейший удар в живот. Это была не просто физическая атака. Она воспроизводила ауру при помощи эфира, в разы усиливая ее разрушительную силу. Бум! Тело Заста Шпейтома было отброшено назад, а кровь, появившаяся на его губах, была прямым доказательством того, что пострадали внутренние органы мастера. Второй меч вовсе не был беспечным, однако заплатил эту цену, поскольку не сделал все возможное. Гладио машинально бросился к нему, а Зест, подняв голову, тихо пробормотал. И в самом деле. Зеста вовсе не разгневало это ранение, наоборот, он стал максимально хладнокровен. «С этого момента я должен приложить все свои силы». Аура, окутывающая клинок Зеста, исчезла. Нет, просто она стала еще более плотной. Эта сила, способная разрубать само пространство, собралась на лезвие меча, превратив его в нечто, уничтожающее все, чего он касался. И Теодор понял, что это сигнал к концу. Он достал свой последний козырь. Обычные ударные техники Зеста, предполагающие сокращение процесса атаки, были всего лишь базой. Истинная боевая мощь второго меча заключалась вовсе не в упреждающих ударах. Зест Шпейтом не просто наносил мгновенные удары, но и разрубал свои цели, какой бы защитой они ни обладали. Его клинок являлся воплощением разрушения, которое могло пройти через любую магическую защиту. Вот в чем заключалась истинная ценность его пространственной способности. Теодор должен был безоговорочно избегать его ударов или использовать магию, которая сопротивлялась самому понятию пространства. Существовало всего два способа противодействия подобному противнику – А потому Теодор вытер пот и достал свой козырь. Запоминание. Открыть три слота. Тройной адский клинок. Адский клинок сжимал магию седьмого круга до состояния меча. Это было достаточно оригинальное заклинание, которому когда-то обучила его непосредственно сама Вероника. Меч чистилища, который был способен отправить на тот свет даже мастера меча. Зест вспомнил, что уже видел его во времена последней войны, а потому вскинул свой клинок и прокомментировал: « а это ведь тот самый меч ведьмы в прошлый раз ты его не использовал возможно «Неужели ты так вырос за эти четыре месяца? Я бы ни за что бы то не поверил, если бы сам этого не видел». Холодные глаза второго меча показывали, что он признал Теодора равным себе. Заст Шпейтом и вправду решил использовать все, что у него было, чтобы убить Теодора Миллера. От решимости Заста по коже Теодора вновь пробежали мурашки, а в следующий момент... Ха -ха -ха. Хватит этих петушиных боев, мой воинственный брат. Разве я не сказал тебе потеряться? Извини, но я не могу. Согласно откровению, я должен изгнать все зло в этом мире. Именно по этой причине Антонио и живет. Ответил кардинал, сделав шаг вперед. Он проигнорировал Теодора, словно тот был мусором на обочине дороги. и продолжил говорить со вторым мечом, готовым в любую секунду броситься в бой. «Почему бы тебе не забыть на время о своей гордости? Если ты хочешь убить его, прими мою помощь. Ты...» «Значит, ты не отказываешься?» Учитывая это, ситуация начала принимать для Теодора неблагоприятный оборот — Тео не был осведомлен о боевых способностях кардинала, но если Антонио находился на том же уровне, что и крестоносцы, он был мастером. На Востоке Тео получил немалое количество опыта, а потому прекрасно осознавал, что не может себе позволить идти одновременно и против Зеста, и против еще одного мастера. Раз так, возможно, ему следует вызвать Фафнира — Или, может быть, ему придется задействовать то, что он припасал в качестве крайней меры? Черт, от них одни проблемы. Сначала в Салдуне, а теперь и здесь. А затем случилось это. Пока Теодор смотрел на мерзкого кардинала и прокручивал в голове все возможные варианты, на замок Дофрун опустился туман. В битву между Андресом и Мелтером вмешалась третья сила. Она протянула свою руку к погибшим и заставила их вновь открыть свои глаза. Это была настоящая катастрофа. В ночном небе, освещенном огнями редких факелов, то и дело вспыхивали выпущенные стрелы. Иногда они были похожи на ласточку. Иногда они были похожи на дуновение ветра. Иногда они были похожи на вспышку молнии. Два лучника без устали выпускали стрелы, думая примерно об одном и том же. О, он действительно грозный противник! Этот человек, он потрясающий!» Два лучника, Эдвин и неизвестный мастер Лука, наблюдали за полем боя с расстояния в сто метров, то и дело натягиваете вы своих луков, а цель оставалась все той же — Теодор Миллер. Имперский лучник пытался застрелить его, а Эдвин прикладывал все усилия, чтобы этого не допустить. Зест был сильным противником, а потому любое ранение стало бы для Тео фатальным. Он не мог пропустить ни одной стрелы. Впрочем, на данный момент Эдвину удавалось подавлять своего противника настоящим градом стрел. В отличие от мастера Лука, который не мог обойтись без материальных стрел, Эдвин использовал силу элементалей. Не было ни одного мгновения, когда на его тетеве отсутствовала бы стрела. Фью, фью, фью, фью. Четыре выпущенные им стрелы врезались во что-то невидимое и взорвались. «Видеть будущее — это очень раздражающая способность», — подумал Эдвин, наблюдая за происходящим. «Пусть это и было слегка преувеличено, но атаки его противника в основном были нацелены в будущее». Каждая из них должна была сыграть свою роль через одну, две, а может быть даже через десять секунд. Конечная цель стрелка — предвидеть дальнейшее местонахождение цели. Нечто подобное было по силам лишь тому, кто обладал колоссальным талантом и опытом. Однако мастер Лука вышел даже за эти рамки, выпуская свои стрелы еще до того, как Эдвин отпускал тетиву. Едва элементальная стрела эльфа успела рвануть вперед, как ее тут же отразила выпущенная мгновением ранее железная стрела человека. Эта разница во времени заставляла Эдвина всерьез напрячься. Ему не хотелось проигрывать в этом единоборстве, но выиграть он тоже не мог. Единственным выходом из ситуации было продолжение ведения боя до тех пор, пока колчан его противника не опустеет. Ха, пока что все не так уж и плохо. Судя по тому, что видел Эдвин, ситуация на поле боя складывалась слегка в пользу Мелтера. Несмотря на численное превосходство рыцарей Тени, подразделение Теодора было далеко не тем, которое можно было легко подавить. А причиной тому была крайне сильная комбинация боевых магов и эльфов, у которых в арсенале была и магия, и луки, и мечи, в то время как рыцари могли использовать исключительно оружие ближнего боя. «Мы впервые сражаемся бок о бок с людьми, и это достаточно интересно». Эльфы были заняты сдерживанием рыцарей, в то время как маги поддерживали их сзади различными восстанавливающими и второстепенными заклинаниями. В конце концов, эльфы вынудили своих противников попятиться назад, и маги не упустили эту возможность, обрушив на измученных рыцарей смертоносную магию. Данная комбинация была удивительно хороша. В то же время мастеру Лука было весьма непросто преодолеть непрерывный шквал атак Эдвина, а рыцари тени и вовсе не могли приблизиться к нему. Однако есть и проблема. Была одна причина, по которой Эдвин не мог с уверенностью сказать, кто же из них выйдет победителем, и заключалась она в присутствии на поле боя людей в белых одеждах, вышитых золотыми нитями. Их рясы изобиловали узорами, символизирующими бога солнца, а сами жрецы пели легкие песни, совершенно не соответствующие полю боя. Это привлекало божественную силу, мешало магам сосредоточиться, а также исцеляло раны рыцарей. Песнопения королевства Лайрон были по-настоящему раздражающими. Доспехи рыцарей окутало золотистым сиянием, и даже те воины, чья кожа и плоть были сожжены огненными шарами, всего за пару минут восстанавливались и возвращались на поле боя. Конечно, жрецы не могли за такой короткий промежуток времени полностью вылечить раненых рыцарей, однако в этом затянувшемся сражении божественная сила оказывала достаточно большое влияние. Войска Мелтера оказались в такой ситуации, что их враг не погибал до тех пор, пока ему не был нанесен смертельный удар. Благодаря эффективной комбинации им удалось подавить своего противника, но со временем должно было прибыть еще больше вражеских подкреплений, и их магическая сила попросту подойдет к концу. «Дерьмо! Убейте этих проклятых фанатиков!» «Черт! Щиты рыцарей слишком прочные! Это похоже на титановый сплав! Это ведь редкий металл! Так почему же его так много? Сукины дети! Они ведь не зомби!» Кто-то упомянул зомби. Это была нежить, которая не останавливалась, даже если у нее были переломаны и оторваны все конечности. Рыцари, исцеленные жрецами и вправду, напоминали собой зомби. Единственным отличием от живых мертвецов было отсутствие трупного запаха. Но вот когда кто-то рассмеялся над этой остроумной шуткой, один из рыцарей поднялся из лужи крови. к х Лужа крови отчетливо свидетельствовала о том, что этот рыцарь получил смертельный удар. Какой бы высокой божественной силой жрецы не обладали, они не могли восстановить несколько литров потерянной крови. Этот же рыцарь был весь в глубоких ранах. Возможно, он сумел преодолеть ограничения своего тела при помощи психической силы. В тот момент, когда рыцарь Тени попытался подняться на ноги, другой воин протянул ему руку. «Хрусь!» и раненый рыцарь укусил его. Зубы рыцаря тени, обнажившиеся под сломанным шлемом, впились в шею его коллеги, который хотел помочь ему. Стоявшие рядом люди с ужасом уставились на это странное зрелище. Из разорванной сонной артерии брызнула кровь, и укушенный воин упал на землю. -что, «Что за... кто-то использовал на этом рыцаре заклинание берсерка?» спятил. с чего бы это вдруг нам помогать своим же врагам? И даже если бы кто-то невзначай использовал эту магию, она не сделала бы его каннибалом. На какое-то время ошарашенные рыцари тени и маги замерли на своих местах, совершенно не понимая, в чем дело, а затем правда была раскрыта. — К... -у -у -у -у. Скончавшийся на месте рыцарь, которого загрыз его же товарищ по оружию, застонал и поднялся на ноги. <гас> "Нежить!" раздалось из чьих-то уст. И вот, словно это было сигналом к действию, дверь в ад открылась, и на ноги поднялся не один и не два, а десятки оживших мертвецов. <гас> Отовсюду раздались стоны и хрип, вся окрестная область была заражена магией смерти, охватившей убитых как со стороны Малтора, так и Андроса, общий враг всего живого на континенте — чернокнижники. В замке Дофрун появились темные силы, каждый приход которых приводил к десяткам тысяч жертв. Глава 281. Гниющие зомби ринулись в атаку. Они полностью утратили человеческий образ, двигаясь на четвереньках, словно звери. Души павших рыцарей были принудительно выдворены из их собственных тел, превратившись в баньши. Замок Дофрун подвергся атаке нежити. Это была некромантия, наиболее известная сфера черной магии. «Чернокнижники? Но почему они здесь? Эти ублюдки похожи на тараканов!» Реакция обескураженных магов была достаточно разнообразной. В то время как одни были озадачены, другие начали возмущаться. Однако всех объединяло одно — никто не приветствовал появление чернокнижников. Магическое сообщество объявило черную магию вне закона. Люди, незнакомые с этим понятием, считали, что черная магия полагается всего лишь на иной атрибут, однако это было далеко не так. Кроме словесной схожести, а также использования кругов, магия не имела ничего общего с черной магией. Черная магия представляла собой силу, призванную отрицать этот мир». Знак, символизирующий черную магию, представлял собой обратную пентаграмму, каждый из концов которой указывал на определенную колдовскую фракцию. Одной из таких фракций была некромантия — сила, нарушающая круговорот жизни и смерти. Второй являлась магия подчинения, которая заставляла тело и душу склониться перед другим живым существом. Также существовала фракция, которая черпала силы за пределами этого мира. Помимо них были еще колдуны Хроноса и демонопоклонники. Все они составляли пять концов обратной пентаграммы. Тем не менее, наибольшим количеством жертв могла похвастаться именно некромантия. Если бы не повсеместное табу, они бы давно превратили этот мир в ад. И любой, кто стал бы свидетелем происходящего, замком Дофрун, без колебаний, согласился бы с этим утверждением. «Они рядом!» — раздался чей-то крик, ознаменовав приближение противника. А затем крепость накрыла волна ужасных криков. Крики баньши представляли собой акустическое оружие, которое воздействовало на саму душу. Волшебники знали об этом факте, а потому подготовили звукоизоляционную магию. Однако для рыцарей тени это было невозможно. И вот вполне естественно, что первые жертвы появились со стороны Андреса. Длинные когти упырей проникали в щели доспехов, впиваясь в глаза и уши. Одновременно с этим из-под острых когтей... Тут же выделялся ужасный яд, сжигающий нервы рыцарей. «Будьте бдительны! Окутайте свои тела аурой! В противном случае вы будете затронуты этими криками! Принять оборонительное построение!» Как бы там ни было, воины империи Андрос были далеко не дураками. Увидев, что их товарищи начинают падать жертвами мертвецов, они перестали обращать какое-либо внимание на Мелтор и тут же сосредоточились на защите. Это было правильное решение, и рыцари тени быстро воплотили его в реальность. Естественными целями нежити были все живые существа, а потому нападению должны были подвергнуться и войска Мелтора. Понимая это, маги укрепили линию обороны и принялись ждать. Они были готовы в любой момент вступить в бой с этими уродливыми существами, обманувшими саму смерть. И вот вскоре этот момент настал. Желтые зубы зомби, ядовитые когти упырей и крики баньши. Однако что-то было не так. Нежить двигалась исключительно в одном направлении. А? Да что, черт повери, здесь происходит! Раздался чей-то крик, в полной мере выразив чувство абсолютно каждого. Сохранять спокойствие! Не позволяйте дыханию сбиться! Почему они нацелены только на нас? Нежить стекалась туда, где находились рыцари империи Андрос. Там, где укрепилось подразделение королевства Мелтор, тоже копошилась кое-какая нежить, но ее было несравнимо меньше по сравнению с той, которая окружила рыцарей тени. В некотором смысле это была отличная возможность. Однако боевые маги попросту не могли переварить столь непостижимую ситуацию, а потому оставались на своих местах. Почему нежить оставила нас в покое? Почему она не нападает на нас? Магам было бы куда спокойнее, если бы зомби стремились съесть их заживо. В полном недоумении пребывали и лидеры обеих сторон. Нет, ну с чего бы это вдруг? Откуда ни возьмись, в центре города появилась нежить и стала атаковать исключительно рыцарей Андреса. Даже лучшие стратегии континента не смогли бы предсказать такой поворот дел. Даже Зест отказывался что-либо понимать, стоя с широко вытаращенными глазами и наблюдая за происходящим. Что касается Теодора, он считал происходящее каким-то абсурдом, даже несмотря на то, что оно было ему на руку. Его отношения с чернокнижниками были далеки от разряда дружеских, Так с чего бы это вдруг им помогать Мелтору? Я не знаю. Для того, чтобы сделать хоть какой-то вывод, было слишком мало доказательств. Не переставая думать о сложившейся ситуации, Теодор огляделся по сторонам. После вмешательства нежити у его подразделения появилось серьезное преимущество. Он не знал, с чем это связано, но Мелтор от этого только выиграл. «Если десятки рыцарей тени и жрецы, помогающие им, будут убиты, миссия Теодора в дофруне будет выполнена». Несмотря на это, Теодору совершенно не нравилось происходящее. «Я не знаю намерений этого чернокнижника, да и оставаться здесь слишком рискованно». Он не мог считать это помощью. Глядя на все еще обеспокоенного Зеста, Тео задумался о том, Кто же может за всем этим стоять? Однако вскоре его мыслительный процесс был прерван чьим-то грубым голосом. — Еретики! Вы адские посланники, вызвавшие этих чудовищ! — объявил кардинал Антонио, пожилой человек, пришедший из королевства Лайрон. Вы не постеснялись позаимствовать силу демонов. Я обрушу на вас кару небесную. Если вы сейчас же раскаетесь и отдадите мне свои жизни, то будете гореть в огне чистилища всего лишь половину вечности. Прошу прощения, кардинал, но что является основой вашего лая? Откровение бога Лайрона! Вздор! Услышав слова Антонио... Тео и Зест на мгновение забыли о своем противостоянии и обменялись взглядами. Было неясно, продолжать ли им сражаться. Решительное возмущение кардинала рассеяло всю их концентрацию, а из-за царящей вокруг атмосферы вновь сосредоточиться они уже не могли. Теодор и Зест нахмурились, не зная, что делать дальше, как вдруг... Что? Это же... Теодор и Зест, а затем и кардинал Антонио, с удивленными лицами, посмотрели в одном и том же направлении. На крыше особняка, возле которого сражались два человека, стоял черный рыцарь. Весь его вид источал какое-то совершенно потустороннее и неземное присутствие, и Теодор прежде уже чувствовал эту пустоту. «Рыцарь смерти». Это был рыцарь мастерского уровня, получивший жизнь благодаря черной магии. Физические способности рыцаря смерти были в несколько раз выше человеческих. Он не чувствовал боли, а его живучесть была близка к бессмертию. Рендельф сумел победить одного из них, но лишь потому, что рыцарь смерти был не способен проявить всю свою силу. Однако этот рыцарь смерти, появившийся возле Теодора Миллера из Аста не был связан никакими ограничениями. Рыцарь смерти не мог говорить, издавая при этом лишь какие-то странные звуки, а затем его меч окутала аура смертельно серого, нехарактерного людям цвета. Рыцарь смерти не мог обладать своей собственной способностью, как остальные мастера меча. Однако его аура была губительной для любого живого существа. Если Зест позволит такому клинку дотронуться до своей плоти, то это станет фатальным для него. Дерьмо! Эй, парень, ты действительно не имеешь к этому никакого отношения? Убийственные намерения рыцаря смерти были направлены исключительно на Зеста, и Теодор, почувствовав это, принял решение. Хорошо, пусть будет так. Каждый из его трех адских клинков метнулся к своей собственной цели. Один из них устремился к Зесту, другой — в глупого кардинала, третий же — вперед. Адские клинки летели под ночным небосводом, будто настоящие метеориты. Небо и земля вспыхнули, однако Теодор успел увидеть результат своих действий. Действительно, его сила атаки стала куда выше. Зест Шпейтом не был удивлен и сосредоточил всю свою мощь на разрубании пространства прямо перед собой. Искаженное пространство заблокировало пылающий меч и взорвалось. Это была окончательная атака за сила, уничтожающая абсолютно все. Следующее событие также оказалось в рамках ожиданий. Несмотря на кажущуюся некомпетентность, Антонио достаточно легко справился с адским клинком. Как только он получил статус кардинала, производительность его силы стала вполне сопоставимой с мощью великих заклинаний. Это было вовсе не преувеличением. Кардинала окутали золотистые лучи, символизирующие церковь Лайрона и силу, полученную от Бога Солнца. Адский клинок был отражен, заставив почернеть лишь белые одежды Антонио. Тем не менее, кардинал выругался так, словно ему отсекло руку. «Проклятый ублюдок! Ты у меня за это поплатишься!» Причина его ярости была проста. «Нападение на детей Лайрона? Этот грех нельзя простить, даже если убить тебя тысячу раз!» Третий адский клинок был нацелен на жрецов, стоящих позади рыцарей тени. Их защита была временно нарушена нападением нежити, а потому данная магия вызвала настоящую катастрофу. Старшие жрецы и несколько кандидатов в кардиналы были обращены в пепел. В живых осталось всего несколько человек, и то лишь потому, что их прикрывало несколько многослойных щитов. Даже легендарная магия воскрешения уже не смогла бы их оживить. Так или иначе, миссия Теодора Миллера была выполнена. «Не думаю, что они смогут преследовать нас в таком беспорядке», — подумал Тео, оглядываясь по сторонам. В глазах его соратников читалась уверенность, словно они были готовы в любой момент броситься в самую гущу нежити и рыцари Андроса. Вне всяких сомнений рыцари Тени сумеют расправиться с нежитью, однако, поскольку теперь они остались без поддержки жрецов, их положение порядком ухудшится. Всему личному составу как можно быстрее покинуть замок. подняв голос, приказал Тео. Решение Теодора было непреклонным, даже несмотря на то, что боевые маги готовились к атаке. И так отряд Мелтера отступил от погруженного в хаос замка Дофрун. «Хм, погони нет, как и ожидалось», — пробормотал Теодор, обернувшись в сторону горящей крепости. Вместе с остальными он стоял прямиком перед входом в туннель, по которому они сюда и прибыли. Это просто ужасно, но я не могу отрицать ее эффективность. Мощь некромантии и вправду впечатляла. Тео не знал, на что способны некроманты низкого уровня, однако высшие чернокнижники могли использовать нежить для распространения инфекции». Человек, укушенный зомби, сам превращался в зомби, а душа, высосанная баньше, превращалась в злой дух и становилась еще одной баньше. Конечно, у этой заразы также были свои пределы. Однако на поле боя никогда не было недостатка в трупах и прочем расходном материале. Если бы меч Засташпейтома был свободен, он бы немедленно подавил нежить, Проблема заключалась в том, что это было невозможно. Рыцарь Смерти – довольно серьезный противник. Решение Теодора нанести последний удар и ретироваться также было вызвано появлением Рыцаря Смерти. Этот монстр способен был представить определенную угрозу даже второму мечу. Операция, использующая в качестве союзника рыцаря смерти, была возможна только в том случае, если бы они вместе превосходили Зеста Шпейтома и Антонио. Однако их сила, скорее всего, была выше, а потому Теодор предпочел ограничиться даже такой скромной победой. Враг его врага был другом. Тем не менее, данная ситуация отличалась от этого общеизвестного высказывания. Как любили поговаривать на Востоке, удар в спину чаще всего приходил именно от таких друзей. Но вот когда Теодор уже собирался было скрыться в темноте туннеля, его брови дрогнули. «Тео, ты не идешь?» Перед входом стояло всего два человека — а потому Сильвия разговаривала со своим компаньоном в привычной ей манере. «Иди первый. Я хочу немного подышать воздухом», — с улыбкой ответил Тео. «Хорошо, но ты уверен, что здесь безопасно? Это территория Андерса, а потому скоро сюда могут прийти подкрепления», — с удивлением посмотрев на него, произнесла девушка. «Я вас догоню через десять минут, не переживай за меня». «Хорошо, береги себя и не задерживайся», — произнесла на прощание Сильвия и скрылась в туннеле. Молча, глядя на ее серебристые волосы, исчезающие в темноте, Теодор задумался. Реванш со вторым мечом империи, Зестом Шпейтемом. Бой так и не получился полноценным, но ожидания и волнения не сильно отличались от их предыдущей схватки. Когда на карту была поставлена жизнь, все остальное отходило на второй план. Но теперь, когда его разум и тело успокоились... «Действительно — Действительно, — произнес Теодор, словно все это время он об этом знал. — Я почувствовал твой взгляд, как только вышел из замка. Я не ощутил никакой враждебности, а потому мне показалось, что нам стоит поговорить. Его слова были обращены к тому, кто стоял у него за спиной. А затем Теодор повернулся, ожидая увидеть уродливого чернокнижника, злого колдуна, который во всех легендах и сказках является символом самого зла. Как же выглядело зло, которое хотело положить конец всему живому? «Что?» — непроизвольно вырвалось у Тео, после чего он просто замолчал. Перед ним стояла девушка с белоснежными волосами. «Я искренне приветствую вас», — произнесла она, глядя на замершего мага. Ее красивое лицо было мокрым от слез. Если бы Теодору нужно было сравнить ее с цветком, то она была бы лилией». Белая одежда, белая кожа и капельки слез, срывающиеся с длинных ресниц. Она плакала, ничуть не скрывая своей радости. Белый всадник, Гипатия приветствует лорда Джерема, повелителя конца. Вежливо поздоровалась девушка, глядя на своего короля. Глава 282. Последователи конца. «Повелитель конца?» — пробормотал Тео, глядя на стоявшую перед ним девушку. Ее одеяния были аккуратными, бледно-белая кожа, хорошо ухоженной, а черты лица можно было сравнить с лилией, что полностью довершало ее красоту. Кто захотел бы навредить этой очаровательной и заплаканной девушке, Обычный мужчина, неосведомлённый о происходящем, без промедлений предложил бы ей свой носовой платок. Однако Теодор продолжал смотреть на нее пронзительным взглядом. «Кто же она такая? Он видел много красивых женщин, а потому мог с уверенностью сказать, что гепатия очень привлекательна». Она была настоящей красавицей, находясь на одном уровне с Вероникой, Аквилло и Эллиноей. Тем не менее, его голова оставалась холодной. Все его чувства были на стороже, не давая взять верх ни вожделению, ни сочувствию. А сразу после этого в голову Теодора кое-что пришло. Из уст девушки в белом прозвучало «Лорд Джерем», Джарем, имя некогда уже слышанное им, тут же возродило бурю воспоминаний. И вот когда Теодор наконец-то все вспомнил, выражение его лица застыло. Джарем — это ведь тот самый гримуар! Словно в ответ перед его глазами появилось информационное окошко с описанием поклонения смерти. Поклонение смерти. В этом гримуаре содержится душа легендарного чернокнижника Джерема. Будучи некромантом девятого круга, который стал на сторону демонов и пошел войной на человечество, Джерем украдет тело любого существа, которое прочитает гримуар, и превратит его в нежить. Джерем мечтает о полном воскрешении, поскольку его душа мучается в бездне. При поглощении предмета с высокой вероятностью чернокнижник Джерем уничтожит ваше тело. Чтобы предотвратить эту возможность, разблокируйте одну из печатей гладтони или увеличьте свои достижения. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Теодор завладел этим гримуаром. Давным-давно поклонению смерти удалось поработить тело инспектора из Мелтера в баронстве Миллеров, Однако теперь он был запечатан в инвентаре Гладтони. Впрочем, как бы там ни было, это был гримуар, в котором обитал маг Девятого Круга. В то время и даже сегодня Теодор не мог поглотить поклонение смерти, так что это был просто объект, пылящийся в его модифицированном пространственном кармане. Так откуда эта девушка Гепатия знала имя легендарного чернокнижника и почему она назвала Теодора Джеремом? Есть несколько возможных гипотез, но... Его сверхчувствительность предупреждала, что одно неверное слово может перевести их отношения в статус враждебных. Тео не собирался заводить дружбу с чернокнижницей, Однако упускать возможность воспользоваться этим недоразумением тоже не стоило. Кроме того, вместо того, чтобы сразу же давать отрицательный ответ, ему стоило выяснить, каковы мотивы противоположной стороны. Итак, приняв решение, Теодор смело ответил. «Повелитель конца? Извини, но я ничего не помню». Услышав эти слова, глаза гепатии округлились. после чего девушка печально посмотрела на Теодора и произнесла. «Мой повелитель, вы потеряли свои воспоминания. Я белый рыцарь Гепатия, одна из четырех всадников конца. Судя по тому, насколько замечательные навыки вы только что продемонстрировали, я рассудила, что вы, должно быть, все это время тайно наращивали свою силу в королевстве магов». «Слишком многословно. Если ты не хочешь, чтобы я ушел, то лучше объясни все сразу», — обрезал Теодор, прикинувшись рассерженным и начав собирать свою магическую силу. Все его семь кругов быстро завращались, источая колоссальное давление на все окружающее пространство. Ни один человек, не обладающий особыми навыками, не смог бы этому противостоять. Однако Гепатия даже не дернулась, она лишь вежливо поклонилась, глядя на него смиренным и преисполненным уважения взглядом. Значит, того рыцаря смерти определенно контролирует эта женщина. Теодор уже догадывался об этом, основываясь на количестве магической силы, которую он ощущал. Однако теперь его предположение полностью оправдалось. Некроманту, достигшему хотя бы седьмого круга, было по силам погрузить в хаос пусть небольшое, но полноценное королевство. Если бы Гепатия что-то заподозрила, ему пришлось бы прикончить ее прямо здесь. Кроме того, если четырьмя всадниками конца были четыре чернокнижника, это означало, что данная организация располагала четырьмя мастерами. а такой переменной было достаточно для того, чтобы перевернуть с ног на голову всю Северную войну. Похоже, это поклонение смерти было для них чем-то важным, однако Теодор не собирался признаваться, что просто хранит его у себя в инвентаре. И вот, когда он нервно сглотнул, Гепатия подняла голову и заговорила. «Мой повелитель, выслушайте меня!» А затем она полностью опустила руки себе на колени, приняв совершенно беззащитную позу, и начала рассказ. Мой повелитель, мы начали наблюдать за вами сразу же после того, как упустили ожерелье Шарлотты в подпольном аукционе Каргоса. Теодор кивнул. Он знал, что за ним тянется хвост в лице представителей компании Оркус и рыцаря смерти. Вряд ли чернокнижники мобилизовали такую мощь, если бы ожерелье не было действительно важным объектом. Затем вы направились вместе с ним на пиратский архипелаг. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько была глупа. Вместо того, чтобы следовать за волей вашего величества, я поспешно попыталась схватить вас за лодыжку. Что ты имеешь в виду? Вы передали его этому высокомерному морскому дракону Аквилло, но поскольку ваше тело еще не завершено, и я жалкая Гепатия, я не сомневаюсь, что конец скоро настанет. Если в ухо вдеть кольцо, то оно будет называться серегой. Если закрепить его в носу, то люди будут считать носовым кольцом. Иначе говоря, Гепатия понимала все так, как видела». Впрочем, если бы рядом стояла Аквилло, она бы наверняка разорвала ее на части. По мере продолжения объяснения Гепатии, выражение лица Теодора становилось все более серьезным. Предположение всадницы об Аквилло было совершенно неправильным, но все события, упомянутые впоследствии, выглядели для глаз чернокнижников вполне правдоподобными. начиная с призыва высокорангового демона и до того самого момента, когда Теодор вытащил поклонение смерти, чтобы убежать. Наконец Гепатия остановилась на еще одном немаловажном факте. Таким образом, Ваше Величество сделало его лично, его, рыцаря смерти со способностью ауры, Он начисто лишён следов некромантии, что ставит этого рыцаря смерти на беспрецедентный уровень. Я в очередной раз осознала, что повелитель воскрес. Тодор с опозданием понял, что она имела в виду. Только не говорите мне, что она приняла Гладио за рыцаря смерти. Это совпадение было весьма кстати». Некроманты, будучи теми, кто искажал саму жизнь, являлись более чувствительными к живой силе, чем кто-либо другой. Естественно, гепатия ощутила, что автоматон не был жив, а потому сочла его очередным рыцарем смерти. А еще она увидела, что в нем содержится душа мастера меча. Автоматон был остаточным продуктом тех времен, когда подобная магия была обычным явлением. Однако в нынешние времена автоматоны были настоящей редкостью, а потому она и попала в заблуждение. «Значит, все это привело к тому, что она приняла меня за Джерема», — задался вопросом Теодор, как тут в его голове прозвучал голос Гладтони. «Судя по всему, да». Речь шла не просто об одном или двух совпадениях, а целой серии связанных друг с другом событий, что и заставило Гепатию мыслить именно таким образом. Что ж, если так все сложилось, то каким образом Теодору использовать это недоразумение? Пожать четырем всадникам руки или объявить их своими врагами? Тем не менее, Мелтер уже был изнурен кровопролитной войной со своим старым врагом Империей Андрос, и теперь ему придется иметь дело еще и с организацией, которая располагает четырьмя мастерами-чернокнижниками. Такой роскоши Мелтер себе явно не мог позволить. Однако, если ситуация сложится в прямо противоположном направлении у Волшебного королевства, появится серьезное преимущество. «Пускай дикари сражаются друг с другом», кажется, так звучит эта поговорка. Другими словами, он мог заставить четырех всадников столкнуться с империей Андерс. В краткосрочной перспективе это могло оказаться на руку, однако следовало учитывать и опасность вступления в сговор с колдунами, которые могли оказаться угрозой целому королевству». Впрочем, Андрес и вовсе постигла бы настоящая катастрофа. «Ладно, я поверю тебе. Это гепатия? Да, мой повелитель, я сделаю все, что вы прикажете». Тут же ответила девушка, опустившись на колени. Она с любовью смотрела на Теодора, ничуть не беспокоясь о том, что ее белые одежды будут запачканы. Виски Тео запульсировали. Пусть она и была чернокнижницей, но разве он мог использовать столь искреннюю привязанность? Это заставляло его чувствовать себя виноватым. Таким образом, чтобы очистить свою совесть, Тодор решил задать Гепатии последний и самый главный вопрос. «Можешь считать это проверкой, но я хочу кое о чем тебя спросить». Тео хотел знать, способен ли он сосуществовать с чернокнижниками. Какова конечная цель четырех всадников? О, «Мой повелитель, вы спрашиваете нечто совершенно очевидное». Поднявшись на ноги, приятно улыбнулась Гепатия. А затем, широко расставив руки, девушка воскликнула. «Это обещание мы не забыли даже спустя тысячелетие ожидания, мой повелитель!» Под ночным небом, где словно туман клубилась насыщенная темнота, стояла красивая женщина, а ее глаза были заполнены пустотой, будто она смотрела на нечто неописуемое. Танцуя под этим звездным светом, она ответила на вопрос Теодора. «Наша миссия — положить конец этому миру!» В ее чистых глазах сияла одна единственная эмоция — безумие. Цель четырех всадников — уничтожить эту уродливую цивилизацию и весь человеческий род. Ясно. Этого Теодору было вполне достаточно. Ты ответила на мой вопрос. Они никогда не смогут понять друг друга. Топ, топ. Где-то глубоко под землей раздавались звуки шагов. Элементали проложили туннель, но вымостить дорогу они не могли — а потому Тео то и дело цеплялся за разбросанные то тут, то там камни. Ему требовалось по меньшей мере еще десять минут, чтобы догнать своих людей. Черт, недаром чернокнижники славятся своим дурным вкусом. В конце концов пробормотал Тео, так и не сумев преодолеть дискомфорт от нахождения этого предмета у него за пазухой. Речь шла о маленьком искусственном черепе. Гепатия веселым голосом объяснила, что Теодор может в любое время использовать этот артефакт, чтобы связаться с ней. Она сказала, что его нельзя класть в отдельное пространство. Но после 30 минут физиологического дискомфорта, Теодор попросту не выдержал и переместил темно-красный череп в инвентарь. Он тщательно вымыл руки магии воды и почувствовал себя немного лучше. потом позвал своего компаньона. — Гладтони, Что случилось, пользователь? — немедленно отреагировал Гримуар. — Ты слышал всю историю гепатии? — Конечно. Проходят целые эпохи, но эти чернокнижники остаются все теми же. Последователи конца. Те, кто почитают не жизнь, а смерть. Чернокнижники поклонялись смерти по вполне естественным причинам. Жизнь была всего лишь мгновением, предшествующим смерти. К тому же многие мудрецы полагали, что истинная жизнь существовала исключительно до момента рождения и уже после самой смерти. Основываясь на своих взглядах и убеждениях, чернокнижники придерживались позиции, что они должны убивать людей, чтобы вернуть их на правильный путь». Сущности черных магов вполне соответствовал фанатизм церкви Лайрона, также начисто лишенной морали и совести. В конце концов, четыре всадника были ничем иным, как организацией, стремящейся уничтожить мир. А для чернокнижников это была вполне обычная цель. «Знай своего врага, и сможешь провести тысячу битв без поражений». Эти знания были запрещенными, но теперь Теодор был тесно связан с четырьмя всадниками и больше не мог оставаться в неведении. Вот почему он глубоко вздохнул и произнес. Гладтони, я хочу знать о черной магии». Ха Гримуар немного помолчал, после чего удовлетворил запрос своего пользователя. «Хорошо, тогда я начну с прошлого».